Глава восемнадцатая. Интерлюдия. Декабрь — наше время. После экзекуции улиного проекта началась церемония награждения, то есть вручения новогодних подарков. Геннадий Петрович, уже изрядно подогретый шампанским, выступил с трогательной речью о трудовых подвигах и достижениях коллектива. Он говорил о единстве, сплоченности и корпоративном духе, щедро разбавляя свой монолог пошлыми шуточками и цитатами из советских фильмов. Я с трудом сдерживал зевок. Все это было до боли знакомо и предсказуемо. Усач с сияющей улыбкой вытаскивал из большого красного мешка блокноты с логотипом компании. Оригинально, ничего не скажешь. Логотип — это отдельная история, гордость усача. Он представляет собой стилизованное изображение моржа, вальяжно развалившегося на шезлонге. Морж одет в ярко-розовые плавки, в горошек, и солнцезащитные очки с зеркальными линзами, в которых отражаются вспышки фотокамер. В одной лапе он держит бокал с коктейлем, украшенный бумажным зонтиком. А в другой смартфон, на экране которого красуется надпись «Кликни сюда тюлень». Из пасти моржа торчит золотой зуб, а над головой парит облачко с надписью «Реклама». Пф, заплати и расслабься. Каждый сотрудник, подходя к Деду Морозу в дорогом костюме, получал заветный блокнот и порцию липких поздравлений. «Вот, Антон, держи». Геннадий Петрович торжественно вручил мне блокнот. Записывай свои гениальные идеи, чтоб не забыть. Спасибо, Геннадий Петрович, процедил я, принимая подарок. Мелькнула мысль поиздеваться и над его любимым логотипом. А эта идея надо будет обмозговать. Месть блюда которое подают холодным. А тебе, Оленька, он повернулся к Коле, которое все еще выглядела расстроенной. Тоже блокнотик, рисуй, развивая свои художественные таланты. Он загоготал довольный своей шуткой. Девушка молча взяла блокнот. Когда фарс с подарками закончился, начались тосты. За компанию, за успех, за процветание, за все то, чего в Морш и Ко не было и в помине. Я механически поднимал бокал, изображая участие, а сам уже представлял, какой подарок ждет Геннадия Петровича после новогодних каникул. И этот подарок ему точно запомнится надолго. Вечером, когда офис опустел, превратившись в безмолвный лабиринт теней и мерцающих мониторов, началось мое шоу. Выступление одного актера. Аудитория, совет директоров, а главный приз — спокойный сон усача. Мой, кстати, тоже. Потому что спать сознанием, что эта крыса чувствует себя как сыр в масле, я бы не смог. Вся эта несправедливость в компании требовала возмездия. Ради всех, кто когда-либо сталкивался с хамством и непрофессионализмом. Плюс, честно говоря, мне просто хотелось наконец-то сделать что-то веселое. В этой скучной, предсказуемой жизни. А что может быть веселее, чем смотреть, как рушится карточный домик самодовольного идиота? Система безопасности в морш ко была отвратительной. Экономия, мать ее. Камер наблюдения, ноль. Пароль на компьютере Геннадия Петровича, дата рождения дочери. Классика. На рабочем столе среди иконок с названиями вроде «Важные документы и стратегии развития» сиял ярлык на сайт офшорного банка. А вот это неожиданно. Усач не удосужился как-то прикрыть свои махинации. «Неужели до такой степени нет дружбы с головой?» «Это было как новогодняя звезда на вершине наряженной елки. Что ж, Геннадий Петрович, твой подарок уже на подходе. Надеюсь, тебе понравится. Я не просто хотел насолить. Мне нужны были доказательства, железные, неопровержимые. Что-то, что заставит совет директоров действовать». «Совет директоров — это вообще тихий ужас». Глава с фамилией Маржов был таким же недалеким, как Усач. Но он не терпел воровства. По крайней мере, ходили такие слухи. А у меня были доказательства того, что Усач — крыска. Доступ к финансовой отчетности был у меня еще с тех пор, как я делал презентацию для инвесторов. Геннадий Петрович в своей бесконечной мудрости решил, что я как простой айтишник-дизайнер — это Усач так назвал мою должность, Все равно ничего не пойму в этих цифрах. Ошибся. Я не только понял, но и сохранил копии самых интересных документов. На всякий случай. И вот этот случай настал. Но ссылка на офшорный банк «Вишенка на торте». Теперь нужно было все это преподнести правильно. Так, чтобы никто не усомнился в подлинности. И тут мне пригодился мой опыт работы в рекламе. Перед тем, как переквалифицироваться в веб-дизайнеры, я несколько лет создавал рекламные кампании и научился одной важной вещи — упаковки. Даже самый скучный и бесполезный товар можно преподнести так, что люди будут драться за него в магазинах. А у меня был не просто товар, у меня была бомба. Письмо совету директоров я сочинял с особым смаком. От имени, разумеется, Деда Мороза, то есть самого Геннадия Петровича. Подробное описание схемы вывода денег с указанием сумм, дат и названий компаний Спасибо Ссылки с сохраненными паролями в браузере. Никакой клеветы, только чистая правда, почерпнутая из отчетов финансового отдела. Еще одна причина, по которой я был рад свалить из этого дурдома. Все это я облег в форму чистосердечного признания с фирменными грамматическими ошибками шефа, канцеляризмами и вкраплениями блатного жаргона. Получилось просто шедеврально. «Браво!» — пробормотал я, перечитывая послание. «Оскар за лучший оригинальный сценарий». Следующий этап — смена паролей. На всех ключевых аккаунтах. Генеральный финансовый бухгалтерия. Вместо паролей — набор случайных символов. Пусть поломают голову. С Новым годом, коллеги! Мысленно поздравил я их. Поверьте, оно того стоит. Я не обижен на них. Когда работаешь в такой клаке, как это, все равно нужно сохранять простые человеческие отношения. Но большинство коллег стали лизоблюдами, подражателями усача. С коллегами я еще безобидно пошутил. На рабочем столе начальника оставил прощальный подарок — анимированную картинку с золотозубым моржом, с логотипа компании которого сношает снеговик. У снеговика морковка не нос, а орудие сношения. Нейросети развились до такой степени, что за секунды и не такое нарисуют. Чисто, профессионально, без сантиментов — Пора валить отсюда. Мавр сделал свое дело. Конец интерлюдии 968 год. Весна. Село Березовка. «Добрыня!» — зычно крикнул я, увидев, что неподалеку на лугу дружина отрабатывает приемы и не видит из-за пригорка надвигающуюся волну воинов. «Сюда быстро!» Добрыня же с видом оскорбленного достоинства подошел неспешно, будто делая мне одолжение. «Что случилось, староста?» — спросил Степан с тревогой, оглядываясь по сторонам. «Войско идет, — коротко бросил я. — Много. Нужно казну перевести в село быстро!» Я внимательно смотрел на Добрыню. «Вот сейчас и узнаем, на чьей ты стороне!» Но я был удивлен. Добрыня нахмурился, сжался в пружину, будто готовый напасть на любого, кто сейчас выкажет агрессию. Он углядел вдалеке армию, кивнул мне и бросился к дружинникам, что-то крикнув им. «Те в мгновение ока оказались рядом с нами. Даже так? Ни те, ни сомнения? Даже не удивился про казну?» «Но я тоже хорош. Ведь ожидал враждебных действий». Но про золото и серебро в гривнах забыл. Вернее, не так, не забыл. А инстинктивно прятал ближе к себе. Странно это, наверное, было. Живу вне села, казна ее тоже вне ее. Но так уж сложилось. Зато все думали, что казна у старейшин. «Добрыня, бери пару мешков», — скомандовал я. «И за мной». Добрыня, хоть и без особого энтузиазма, но подчинился. Взвалил на плечи два тяжеленных мешка с золотыми кругляшами и пошел следом. Серебряные гривны подхватили остальные дружинники, и мы спустились с пригорка. Казну успели отнести в дом старейшин. Добрыню оставил на охране, надеюсь, не зря. Я очень рисковал. Подсознательно ждал от сына Радомира подлянки. Вот и проверял его золотом. А как еще узнать? Я с сожалением думал о мельнице. Столько сил и времени потратили на обустройство, а теперь придется бросать все на произвол судьбы. Почему я раньше не подумал об этом? Ведь ясно же было, что в случае осады мельница окажется первой мишенью для врагов, а я понадеялся, что успеем все барахло с мельницы перевести в село, когда придет время. Вот и дождался, называется. Когда я вышел из дома старейшин, как раз появился Степа. «Степан, бери пару человек!» — распорядился я. «И охраняйте золото, и предупредите всех! Пусть готовятся к обороне! Я скоро буду!» Степан кивнул и помчался к Добрыне. Когда я добрался до ворот, то увидел, что все уже готовы к обороне. Мужики, вооружившись кто чем-то, парами, вилыми косами, стояли на стенах. Ополчение. Это обговаривалось со старейшинами. Один раз в неделю ополченцы тренировались с дружинниками. Кстати, Добрыня и Степа руководили каждый по 30 дружинников. Набрали из бывших рабов. Микола тоже хотел, но я убедил его взять шефство над артелью рабочих. Женщины и дети укрылись в домах. Дружина Степки охраняла ворота. Взобравшись на стену, а это уже было не просто двойной частокол, а самая настоящая крепостная стена с башнями и бойницами, я огляделся. Вдалеке на дороге все еще клубилась пыль. Но теперь уже можно было различить не только силуэты всадников, но и пеших воинов, и даже телеги с каким-то скарбом. — Много их, — присвистнул стоявший рядом со мной Микола, который стал мне верным помощником. — Много, — согласился я, — но и нас немало. Выстоим. Я старался говорить уверенно, но на душе скребли кошки. Одно дело — отбиваться от разбойников, и совсем другое — противостоять настоящему войску. Степа с Добрыней скооперировались и оставили у казны несколько дружинников. Они стояли возле меня. Старейшины тоже забрались на стену. Стояли обособленно, переговаривались. Прошел, наверное, час, прежде чем передовые отряды врага приблизились к селу. Я стоял на стене, вглядываясь в приближающуюся армаду, и пытался разглядеть. Кто же ведет их на нас? И вот, наконец, увидел. Впереди войска на вороном коне ехал Душан, рядом с ним на серой кобыле горцевал Ярополк. А позади них на небольшой гнедой лошадке трясся какой-то старик, закутанный в выцветший плащ. — Староста, смотри! — окликнул меня Степан, указывая рукой вперед. — Это ж Прохор, староста Савинова. Вот уж не ожидал его тут увидеть. «Выходит, все-таки сговорились», — процедил я сквозь зубы. «Все вместе собрались». Теперь все встало на свои места. Душан, жаждущий вернуть себе власть над Березовкой, Ярополк, мечтающий о наших торговых путях и золоте, и Прохор, этот старый лис, которому, видимо, тоже пообещали кусок пирога, вот и объединились, чтобы растерзать нас. «Ну что ж...» — сказал я, обращаясь к стоявшим рядом дружинникам. — Похоже, нас ждет серьезная битва. Ров большой, стены крепкие. Мы выстоим против врага. Дружный гул дружинников, поддерживающих своего старосту, взбодрил некоторых слабых духом. Это хорошо. Я глядел в своих людей. Лица у всех были серьезные. Ни страха, ни сомнения, только готовность сражаться за свой дом. — Смотри, староста, — толкнул меня в бок Микола. Они останавливаются. И точно. Войско, не доходя до села, начало останавливаться. Всадники спешивались, пешие воины строились в ряды, а бойзники разбивали лагерь. Видно было, что они не собираются штурмовать нас сходу. Решили взять измором. Но всадники — это как? Конный воин — это очень дорого. Неужели враги смогли собрать столько денег? Или они на мое золото пасть разъявили? — Осада, значит, — протянул я. — Ну что ж, к этому мы тоже готовы. Я еще раз оглядел Березовку. Да, мы хорошо подготовились. Ров, стены, башни — и все это должно было стать серьезным препятствием для врагов. Запасы продовольствия у нас тоже были. На первое время хватит, но главное — это дух наших людей. — Ну что, братцы, — сказал я, обращаясь к дружине, — будем ждать, — И пусть только попробуют сунуться. Мы им покажем, где раки зимуют. И снова гул. Хорошо, пусть сбросят напряжение. Войско, остановившись на некотором отдалении от Березовки, замерло. Я стоял на стене, вглядываясь в стан врага и ждал. Чего именно? И сам толком не знал, но нутром чуял, что одними угрозами дело не ограничится. И точно. Не прошло и получаса, как от вражеского лагеря отделилась небольшая группа всадников и направилась в сторону села. Переговоры? похожи на то. Открыть ворота? Ага, сейчас. Трое парламентеров, подскакав к воротам, остановились. Двое крепкие, бородатые мужики, явно дружинники душа. а вот третий. Пожилой, щуплый, с хитрым прищером и редкой бороденкой. «Чего надо?» — спросил я с легкой ленцой. — Старосту нам! — зычно ответил один из дружинников. — Вельно с ним говорить от боярина Душана, от старосты Прохора из Савинова и от купца Ярополка. — Я староста, — говорю я. — Извините, други, гостей не ждали. Иначе ворота открыли бы, да хлебом с солью угостили. Немудренная шутка понравилась моим дружинникам. Хохот, больше сбрасывающий напряжение, чем отображающий реакцию на юмор, раскатился по крепостной стене. «Значит так», — начал дружинник, коли ты староста, слушай! Велено тебе передать, чтоб ты сдался!» «Сказывают, ты обманом власть в селе захватил! Да еще и добро селян! Золото, что в реке нашли, себе присвоил! Сдайся сам вместе со всем золотом, и никто из селян не пострадает!» «А ежели не послушаешься, пеняйте на себя, быть войне!» Я сжал кулаки, чтобы сдержать пару ласковых слов. Мало того, что эти гады пришли на мою землю с войной, так еще и пытаются обмануть, стравить селян друг с другом. Думают, что они поверят, будто я украл у них золото, или поверят? «Что ж, ответ мой таков», — громко сказал я. «Я не собираюсь никому сдаваться». Если кто-то готов со мной бороться один на один, я всегда готов. Да вот только Душан ни разу не осмелился. Знает, что я сильнее. Это первое. А второе — золото наше, и не вам о нем заботиться. Березовка сама разберется, что с ним делать. — Смотри, староста, подал голос щуплый с редкой бороденкой, — ослушаешься, худо будет. Боярин шутить не любит, да и Ирополк с Прохором тоже. «А ты кто таков, убогий?» — нахмурился я. «Не твое дело, староста», — огрызнулся старик. «А ты лучше о себе подумай. Не жилец ты, коли не послушаешь доброго совета». «Не тебе меня жизни учить!» — отрезал я. «Убирайтесь прочь, пока целы, и передайте своему боярину, что Березовка не сдастся!» «Ну, как знаешь!» — хмыкнул дружинник и, развернув коня, поскакал прочь. Двое его дружков за ним. Я смотрел им вслед. Злость так и клокотала у меня в груди. «Сволочи!» — прошипел я сквозь зубы. «Что будем делать, староста?» — спросил Степа. «Готовиться к обороне!» — ответил я. «Мирно решить этот вопрос не получится!» Я созвал на площадь всех жителей Березовки. Нужно было объяснить им ситуацию, рассказать о требованиях врагов и о том, что нас ждет. «Братья и сестры!» — обратился я к людям, стоя на крепостной стене. «Как вы знаете, к Березовке подошло войско. Боярин Душан вместе с Ярополком, купцом из Савинова, и Прохором, старостой Савинова...» «Требуют, чтобы вы выдали им меня и отдали все золото, которое якобы я у вас украл!» В толпе послышался ропот. «Это ложь!» — громко сказал я. «Вы знаете, что казна Березовки все это принадлежит Березовке и никому другому. Оглянитесь и посмотрите вокруг!» Люди начали озираться, не понимая, к чему я клоню. «Вспомните, было ли это все у вас до того, как я стал старостой?» Эти стены, ров, башни, просторные избы и целый торг, на котором мы проводим ярмарки. И посмотрите на меня!» — я развел руки в стороны. «Я до сих пор хожу в том, в чем пришел в Березовку. А живу я у Степы на мельнице, не имея своего угла в селе. Разве так ведет себя тот, кто забирает у вас золото?» «Так оно и есть!» — крикнул кто-то из толпы. «Не слушайте врагов, люди!» «Правильно поддержал я. Не слушайте. Они хотят нас обмануть, стравить друг с другом, хотят, чтобы мы сами открыли им ворота и отдали все, что имеем». «Не бывайте этому!» раздался голос Миколы. «Мы за тебя, староста, не отдадим Березовку!» «Не отдадим!» подхватили другие голоса. «Вот и славно!» кивнул я. Значит, будем драться. Будем защищать свой дом. Я еще раз объяснил людям, что нужно делать в случае штурма, как вести себя во время осады. Напомнил о правилах безопасности, о том, где укрываться, как оказывать помощь раненым. Благо, Милава не раз уже слышала мои нотации по поводу оказания помощи раненым. — А теперь, — сказал я, — возвращайтесь по домам и ждите моего сигнала. «Если враги пойдут на приступ, позовем, и пусть каждый встанет на защиту Березовки!» Люди начали расходиться, но на душе у них, как и у меня, было неспокойно. Все понимали, впереди нас ждет тяжелое испытание. Я отпустил людей, так как не думал, что сегодня будет штурм. Судя по тому, как они окапываются, хотят взять измором. На стене достаточно полусотни дружинников. Ополчение пусть идет отдыхать. Прошло еще несколько часов. Солнце уже клонилось к закату, а враги все не начинали штурм. Они стояли лагерем у стен Березовки, ожидая, видимо, что мы не выдержим и сдадимся. Один из дозорных на башне крикнул «Староста, к воротам едут!» Я тут же поднялся на стену. И точно, от вражеского лагеря снова отделилась группа всадников и направилась к Березовке. На этот раз их было пятеро. И среди них я узнал Душана, Ярополка и этого Прохора, собственной персоной. — Опять переговоры? — проворчал Степа. — Что им еще надо? — Сейчас узнаем, — ответил я. — Глядите в оба. Всадники приблизились, остановились... Душан, надменно оглядев нас, подал знак рукой. Один из его дружинников, тот самый, что приезжал утром, выступил вперед. «Слушайте, жители Березовки!» — зычно крикнул он. «Боярин Душан, а также староста Прохор и купец Ярополк дают вам последний шанс одуматься. Выдайте самозванца Антона и отдайте все золото, что он у вас украл, и тогда никто из вас не пострадает». А ежели нет, пеняйте на себя. Войска у нас много, и мы сотрем вашу березовку с лица земли. Я вышел вперед, встал на край стены, чтобы меня было хорошо видно. Я показушно зевнул, прикрывая рот. — Вы уже говорили это, — лениво протянул я. — И я уже давал вам ответ. Березовка не сдается и никого вам не выдаст. «Али вы оглухели, болезные!» Насмешливый смех моих дружинников снова раскатился по стене. «Кажется, я обидел парламентеров. Вон как у душа на лицо покраснела!»